Если могила обнаружится, все встанет на свои места. История мрачная, но вполне объяснимая. Никакой мистической составляющей в ней нет. Он не знал, как поведет себя, если обнаружит захоронение. Там видно будет. Вероятно, протестуют сделку, и они с Марусей уедут отсюда. Западным выездом из поселка Алексей пользовался всего пару раз, но хорошо помнил, куда ехать. Проезжая вдоль забора, Алексей обратил внимание на странную деталь.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 Но почему-то на душе стало еще тревожнее. Однако больше на кладбище делать нечего. Алексей вышел на центральную аллею и хотел было повернуть назад, к воротам, как вдруг осознал, что именно не давало ему покоя. Прямо перед ним, на несколько метров дальше поперёк аллеи, тянулась живая изгородь. За ней был тот самый участок погоста, без захоронений, тот самый, как он думал, резерв. И сейчас, не рассуждая, поддавшись внутренним ощущениям, Алексей решительно направился туда.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 Алексей был почти уверен, Шустовская и Дубцов, который занимался перепродажей домов убитых, в одной связке. От мысли, что он едва не связался с женщиной, которая способна на кровавые преступления, Алексея передернула. Скорее всего, здесь замешан и еще кто-то. Маловероятно, чтобы Ирина лично копала могилы и избавлялась от тел.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 Нашарив в бардачке сигареты, он едва не завопил от злости и с силой ударил ладонью по рулю. Пачка оказалась пуста. В очередной раз, проклиная дурную привычку, которую все не хватало силы воли бросить, Алексей остановил автомобиль возле небольшого магазинчика на въезде в поселок.